Тридцать. Должен уйти. Крус забыл, чтобы он не закричал, когда увидел темную фигуру, поджидавшую его в тоннеле. Он забыл это, как только крик сорвался с губ. Его сознание отказывалось воспринимать то, что он видел в ж е л т у ш н о м свете. Тень сделала еще один неровный шаг. Ее изодранные перчатки излучали зеленоватое свечение. В одной руке выкидной нож. во второй опасная бритва на лице чудовище зеленые глаза Джонатана, которые внимательно изучали Круза. Он попытался отвести взгляд безуспешно. Джонатан байкерская куртка находилась в стадии разложения, покрытые ржавчиной шипы и булавки, соединяющие ветхую джинсу и прогнившую кожу, приобрели рыхлый к о р и ч н е в а т ы й оттенок старого. металлолома на свалке. Под лохмотьями проглядывала м е р т в е ц к и й бледная кожа, покрытая бурой засохшей кровью. Еще один водянисто-голубой глаз торчал из щеки, похожий на кусок поплывшего дрожжевого теста. Казалось, он вот-вот скроется в складках плоти. Среди складок надрезов и щелей б е с п о р я д о ч н о о изрезанного горла на круза смотрели другие глаза. Синий блестел, как мокрый алмаз. Темнокарий, казалось, умирал. Подернутый катарактой р о з о в о й к р о в и подмигнул Крузу, словно глазах амилеона каждый из них неотрывно смотрел в свою точку на теле непрошенного гостя. В тайне ли было слышно только дыхание? Под воздействием кокаина Круз дышал часто и не глубоко. Фигура напротив него не дышала. Когда чудовище говорило, его голосовые связки вибрировали. Словно дуновение сухого ветра п у с т ы н я к о л е б а л а хрупкие лепестки мертвой кожи. Крус видел, как из кривого рта вытекает м у т н а я слизь. Казалось, чудовище говорит, кашляет и блюет йогуртом одновременно. Крус. Слизь стекала по подбородку. Вместо уха торчал окровавленный клок белоснежных волос. Полоска оранжевого панковского и р а к е з а прерывалась заплатами черепной кости, б л е с т я щ е й и п о к р ы т ы й струпьями. Джонатан. Нет. Оно з а к а ш л я л о с ь Йогурт окрасился кровью. Чудовище сделало еще один шаг и Крус увидел длинный ноготь на мизинце руки, державший выкидной нож. Не подходи! Пришел в себя и выхватил пистолет Крус. По телу чудовища пробежала рябь. Иначе описать это невозможно. Вся его поверхность задрожала, словно мертвая кожа была набита. к о п о ш а щ и м и с я жуками. Крус потерял равновесие. Пол ушел у него изпод ног или кокс играет шутки. Ты дал, сказал труп головоломка. Да и еще. Ладно, вот точно вырубился. Всего этого на самом деле не существует. Ему было больно. Он просто хотел убраться отсюда. Дай, повторило чудовище. Крус узнал голос. Зомби п а р о д и р о в а л а мольбы любого. н о ю щ е г о школьника, у которого не хватало денег на дурь. Чудовище подняло одну лапу и вонзило выкидной нож в стену тоннеля. Металл поддался, как свиной жир, и в стене образовался вертикальный кровоточащий разрез. Вокруг растрескавшихся солдатских ботинок чудовище собралась лужа крови. Дай, Крус мог спросить, что дать, главное потянуть время. Оно протянуло вторую руку. Лезвие бритвы глубоко врезалось в стену слева от Круза. Он вздрогнул, снова вспомнил о Хобби Эмилио. Пол т о н н е л я и скрылся в толще крови. Отверстия в стенах продолжали расширяться. Да и сейчас в рюкзаке Джонатана лежали б р и к е т с оставшимся кокаином и еще одна о б о й м а не считая той, которая была в пистолете. Этот килограмм олицетворял собой будущее Круза, плотно завернутое водонепроницаемый полиэтилен. Он не хотел расставаться со своим горшком золота и поэтому дал залп из пистолета. Нечленораздельный вопль Круза потонул в оглушительных звуках выстрелов. Его разодранный палец раз за разом жал на спусковой крючок. В теле чудовища с глазами Джонатана появились новые дыры. о шмётки мяса разлетались во все стороны и падали в луже крови. Крус стрелял и стрелял. Скула, та в которой не было глаз, разлетелась в мелкую пыль. Кусок изъеденного червями жира отвалился от шеи и размазался по стене рядом с разрезом. Плечевой сустав превратился в мумифицированный прах. Корей глаз лопнул, как созревший прыщ. И стрелял, и стрелял, и с каждым попаданием чудовище издавало тихое шипение, но ни разу даже не качнулось. Одна э к с п а н с и в н а я пуля из этого пистолета могла превратить руку человека в паштет, но чудовище просто дергалось. з и г з а у в р заклинило, магазин пуст. Да и сейчас у Круза еще были патроны. Забавно, эта штука даже дала ему время на то, чтобы перезарядить пистолет. Что тебе дать? Прозвучало по идиотски. Чудовище молча протянуло руку, ладонью вверх. Крус мог отдать то, чего оно хотело, и стать частью этого Франкенштейна, отдать всего себя, или отдать то, чего оно хотело и спастись. Страх перед Эмилию начинал казаться глупым. Покажи, как выбраться отсюда, и я дам тебе то, чего ты хочешь. Чудовище повернуло с ь налево. И погрузила обе руки в разрез от бритвы Эдгара р э н с о м а Оно расширило края раны, кривая щель выплюнула темные струи в е н о з н о й крови. Теперь узкое отверстие было высотой с Круза. Выход. Хочешь сказать, я должен туда зайти? Выход. Чудовище отошло в сторону от с о ч а щ е г о с я крови отверстия. Круз наблюдал за тем, как дымящаяся йогуртообразная масса. Медленно выползла из черепной коробки и заполнила собой дыру от пули на шее. Она смешалась с плотью и рана затянулась. Из желеобразной массы, словно перископ, выглядывал новый глаз, карий и меньше, чем остальные. Круз понял, что это глаз Марио Веласкеса. д а и сейчас. Фергус с жался от оглушительного грохота выстрелов, усиленного металлической обшивкой тоннеля, закрыл руками уши и лег на пол. Прямо за следующим поворотом творилось что-то ужасное. Между местом, где стреляли, и Фергусом, свернувшись калачиком, спал его питомец. Он не реагировал на происходящее, одурманенный волшебным веществом. Создание кормилось несколько раз без ведома Фергуса. И выросло вдвое с тех пор, как он видел его в последний раз. Оно едва помещалось в тоннель. Это могло стать большой проблемой. Зато яд, вещество даровавшее несравненные мокрые сны, будет наивысшего качества, которого Фергус еще не испытывал. Чувственный пир оправдывает доставленные неудобства. Сперва он решил, что незваный гость стреляет в питомца и хочет его ранить, а Кустика обманула. Выстрелы раздавались в дальнем конце тоннеля за поворотом. Сложно разобрать, когда кругом металл и питомец загораживает проход. Даже выстрелы его не разбудили. ф е р г у с у пришлось наступить ему на хвост. Он не ожидал, что оно проснется в плохом настроении, голова похожая на торпеду вылезла из-под хвоста. И создание укусило Фергуса сильнее, чем рассчитывало, но его грубо разбудили, поэтому оно так отреагировало. Фергус пытался уклониться от укуса, но места для маневра не было. Он видел, как сонный и недовольный питомец зашевелился, нарушая свою спираль. Фергус отошел примерно на четыре метра, когда яд заблокировал его нервную систему, будто сошедший с рельсов поезд. Так он себе представлял передозировку наслаждением. Он предпочел бы находиться сейчас в кровати или на знакомом офисном кресле вместо того, чтобы биться головой о металлическую стену, когда первый приступ оргазма накрыл желудок. Но в сложившихся обстоятельствах выбирать не приходилось. По крайней мере, он нашел питомца, который не очень волновался из-за того, что потерялся. Феркус дрожал. Сок распространился по его организму, и перед глазами появились разные картины. В какой-то момент ему показалось, что питомец заполз в внутрь металлической стены тоннеля. Быть того не может.